Кен уменьшил скорость вращения, и линдровер пополз вперед. Феннель шел сзади, держась за кузов. Темба, присев на корточке, не спускал глаз с передних колес.